«Точно так -с, и уж, разумеется, не без целей, приняв во внимание поспешность выезда и вообще предшествовавшее обстоятельства. «Господи, да неужели он и тут не оставит Дунечку в покое?» — вскрикнула Пульхерия Александровна. «Мне кажется, особенно тревожиться нечего, ни вам, ни Авдотье Романовне, конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Что до меня касается...»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 Я говорю только то, что слышал сам, по секрету, от покойницы Марфы Петровны. Надо заметить, что с юридической точки зрения дело это весьма темное. Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая Реслих, иностранка и сверх того мелкая процентчица, занимающаяся и другими делами. С этой Реслих господин Сведригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях.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 Я это уж и сделал, если вам хочется знать. Я посадил ее сегодня рядом с маменькой из Дуней. Родя! вскричала Пульхерия Александровна. Дунечка покраснела. Разумихин сдвинул брови. Лужин язвительно и высокомерно улыбнулся. Сами изволите видеть, Авдоти Романовна, сказал он. Возможно ли тут соглашение?